Абиссиния восприняла христианство раньше, нежели оно проникло в сознание европейцев. Страна имела очень богатую я бы сказал, даже пышную историю. Нет таких красочных эпитетов, которых бы не прилагали к земле царица Савской, той самой, что пленила мудрого царя Соломона. Отстав от Европы в деле цивилизации, Абиссиния зато намного обогнала другие африканские народы. Страна когда-то была столь могуча, что веками не имела врагов, и великий Негус, Негесте, царь царей. Давид II велел воинам за неимением противников стягать под собою землю. Они сжигали сразу по 10 вазов Ладана, и благовонный дым столбом уплывал в небеса. Все это в прошлом. Но и теперь Абиссиния, единственная в Африке страна, сумела устоять перед натиском колонизаторов. 20 миллионов населения. Копилка благословенных сокровищ земли, где есть все от мускуса до золота. Какой лакомый кусок для захватчиков. Колонизаторы уже готовы наброситься. Ашинов с казаками прибыл в адис когда Негус Иоанн отбивал нападения соседних племен, которых на его страну натравливали итальянцы и англичане. Вольные казаки сразу включились в битву. Их винтовки часто выстукивали меткие выстрелы. Надо сказать, что нет в Африке более смелых воинов, чем эфиопы. Вожди их армии многоопытные, а в каждом солдате удивительно сознательное отношение к руководящей задаче боя. Абиссинские реляции о разгроме противника кончились, как правило, стереотипной фразой «Кто убит, убит, кто бежал,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 Он просил передать министром в Петербурге, что его народ будет счастлив дружить с народом русским. Казаки навсегда остались жить в обессинии а Николай Иванович собрался отъезжать. И он вручил подарки для царя Александра III, льва в клетке и выводок страусов. Негус поручил забота Машинова свою племянницу, девочку, с тем, чтобы царь озаботился дать ей воспитание в гимназии. С этим Машинов и отплыл домой, А в Каире на пароход взошла русская пассажирка Ольга Ханенко, лечившаяся на египетском курорте в Гелуане. Это была культурная девушка из богатой семьи, образованная, владевшая тремя языками. Казак со львом и страусами ютился в духоте трюмов, а барышня путешествовала в салонах, где плескались белоснежные тенты. И вот бывает же так... Она страстно влюбилась в бродягу-казака, как до Дездемона Телла. и если бы Ашинов знал Шекспира, он мог бы применить к себе слова «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним». Но верный себе Ашинов предупредил девушку «В жены тебя беру, но ты и заруби на носу, чтобы от тебя никакого мне замешательства не было. Я казачина вольный, что хочу, то и делаю». «Есть я? Ладно. Отбыл куда? Не взыщи!» Одесса показалась на горизонте. Здесь Ашинова поджидала телеграмма от Дукмасова, который предупреждал казака, что ему угрожает арест. Если явится в Петербург, то из столицы в Кандалах прогонят пешком по этапу до Сухуми, под суд. «Что ты натворил в Сухуми?» — спросила Ольга. «Все по совести». Не дал властям податей собирать с народа, да еще бухгалтер в очках попался. Я его вполне вежливо лопатой погладил. «Чую», — сказал Ашинов, — «это не главная причина». Он был прав. Главная причина ареста — своеволие шинова который дерзнул делать то, что дозволено делать исключительно министру иностранных дел. По сути дела, не имея на то никаких прав, казак завязал дипломатические отношения с африканской страной, которую вот-вот колонизируют. Мало того, Негус Иоанн принял его как официального представителя России, а фольба из русских винтовок близ границ Египта грозила Петербургу новыми осложнениями с Англией.